Полчаса спустя, большой дом, второй этаж, квартира Сергея Васильевича Петрова, он же Сергей-младший. Открыв дверь в родное обиталище, Серега буквально остолбенел на пороге. Дэм, которую он еще днем оставил на попечении леди Феры, сидела на его койке и оживленно жестикулируя, о чем-то бойко болтала с Мадлен и другими его женами. — Привет, дядя Сергей! — приветствовала его экзотическая девочка. — Явился, наконец, бродяга. — Привет, Дэм! Ответила шарашина Сергей младший, а я и не знал, что ты так быстро научилась говорить. Долго ли умеючи? — отмахнулась маленькая рогатая хвостатая. Мы дэмы, вообще народ способный, не то что вы люди, а десять ваших дней это очень большой срок. Самое главное, что ты снял с меня этот дурацкий ошейник, который мешал мне использовать все свои возможности. Это не я его снял, спокойно ответил младший прогрессор. Я это тоже знаю, с серьезным видом кивнула девочка. — Это сделала та великая и могучая сущность, что в тот момент без гнева и пристрастия смотрела на меня твоими глазами и видела маленькую девочку, не исчадя ада. — Это потому, — сказал Сергей-младший, — что маленькую девочку в тебе видел я. Сейчас я вижу маленькую непослушную хулиганку, которая убежала от Леди Ферры и поздно ночью пришла сюда морочить голову моим женам. — Но ты же сам назвал себя моим дядей, — упрямо произнесла Дэм. — А это значит, мое место как раз здесь, а не там. — Серж, Дэм нам все рассказала, — торопливо произнесла Мадлен. — Оказывается, у них там знатные дамы не выходят замуж, и вообще два раза подряд не спят с одним и тем же мужчиной, а обязанности отца для их детей выполняет старший брат матери, то есть дядя. Когда ты назвал себя ее дядей, то получается, что ты ее удочерил, или, по крайней мере, пообещал удочерить. — Да, — подтвердила рогатая хвостатая, — и тот, кто смотрел твоими глазами, это не только слышал, но и одобрил. В школе нам рассказывали, что прежде живым из рук слуг этой сущности не уходил ни один дем. Кого-то забивали насмерть дубьем, кого-то сжигали живьем на костре, а кого-то топили в воде. Но ко мне он почему-то оказался необычайно добр. Ты не можешь сказать, почему? — Потому что ты маленькая девочка, и в тебе нет зла, — терпеливо пояснил Сергей-младший. — Да, действительно, — вздохнула Дэм. — Зла во мне теперь нет. Мы, дымы, вообще-то по жизни величайшие пакостники. и не делаем гадости только самым-самым близким нам существам. Но когда ты снял с меня ошейник, я вдруг поняла, что делать пакости тебе или кому-то еще мне совсем-совсем не интересно. «Но это же хорошо, Дэм, что тебе не интересно делать пакости», сказал младший прогрессор. «Среди своих тут у нас такие развлечения не приняты. Пакости можно делать врагам, и люди, которые этим занимаются, называются диверсанты». «Ну хорошо, дядя Сергей», сказала маленькая рогатая хвостатая. Если мне это будет интересно, я стану делать пакости только врагам. Пусть меня научат, как быть диверсантом. А теперь скажи, ты в самом деле мой дядя или только пошутил?» «Самостоятельно я не могу принять такого решения», — сказал тот. «Мадлен, ты у нас старшая жена, так что решение за тобой. Скажи, ты согласна удочерить Дэм и воспитать этого маленького чертенка в нашем семейном коллективе?» «Да, конечно, Серж», — с улыбкой кивнула та. «Дэм — милая и понятливая девочка». И кроме того, в этом мире у нее нет никого роднее тебя. Я буду рада назвать ее своей дочерью, как это принято в нашем народе. — Ура! — заорал Дэм голосом уголчонка из мультфильмов про простоквашина. — Мадлен, ты лучшая безрогая бесхвостая, какую я знала в своей жизни. Обещаю, что я буду очень послушной дочерью, честное Дэмское слово. — Ну хорошо, девушки, — зевнул Серега. — А сейчас давайте спать. Поздно уже. Я сегодня сплю с Мадлен. потому что соскучился по старшей жене. А ты, мелкая, полезай наверх к Аусе, она расскажет тебе на ночь страшную сказку. — Не бойся, Дэм, — сказала Ауса с высоты третьего яруса. — Я не пинаться и не кусаться. — А я не бодаться, — в тон ей ответила маленькая рогатая хвостатая, скидывая пеплас. и так голышом взбираясь по лестнице на самый верх. — А еще, тетушка Ауса, я обожаю страшные сказки на ночь.